«Защита ваших слабостей». «Пожалуйста, поймите, что я так решительно говорю о страхе по единственной причине, потому что сама очень близко с ним знакома. Я знаю каждый сантиметр страха, с головы до ног. Всю жизнь я была жуткой трусихой. Я, похоже, испугалась, как только родилась. Учтите, я нисколько не преувеличиваю. Спросите любого в моей семье, и вам подтвердят, что да». Я была исключительно запуганным ребенком. Мои самые ранние воспоминания связаны со страхом, как и многие более поздние. Пока я росла, меня страшили не только общеизвестные и привычные опасности – темнота, незнакомцы и дальняя глубокая часть бассейна. Я боялась и огромного количества совершенно безобидных вещей. Снега, безупречно приятных в общении нянь, машин, детских площадок, лестниц, улицы сизам, Телефона, настольных игр, бакалейных магазинов, острых стеблей травы, любых непривычных ситуаций, всего, что движется и так далее, и так далее, и так далее. Я была чувствительным и легко травмируемым существом, которое ударялось в слезы при любом нарушении личного пространства. Мой отец выходил из себя и называл меня «Плаксой-Ваксой». Однажды летом, когда мне было 8 лет, мы отправились на побережье в Делавэре и меня до того расстроил океан, что я попыталась заставить родителей запретить людям на пляже заходить в воду. Мне было бы куда спокойнее и комфортнее, если бы все они просто сидели на берегу, каждый на своем полотенечке, и читали бы себе спокойно книжки. Неужели я просила о многом? Будь моя воля, я бы провела все каникулы, да что там каникулы, все детство, дома, уютно устроившись на коленях у матери, при приглушенном свете лампы, «Желательно с прохладной тряпочкой на лбу». «Ужасно, что я в этом признаюсь, но это чистая правда. Возможно, я была бы счастлива, если бы у меня была одна из этих кошмарных матерей, что страдают делегированным синдромом Мюнхаузена. Мы бы сговорились и постоянно сообща притворялись, что я больна, слаба и умираю. Будь у меня шанс, я бы охотно взаимодействовала с такой матерью, изображая абсолютно беспомощное дитя». Примечание. Делегированный синдром Мюнхгаузена – это такой вид психического расстройства, при котором родители намеренно вызывают у ребенка болезненное состояние или выдумывают их, чтобы обратиться за медицинской помощью. Такие действия совершают почти исключительно женщины, в подавляющем большинстве случаев родные или приемные матери. Конец примечания. «Но моя мать была другой» даже отдаленно их не напоминающий. Наоборот, моя мама категорически не была склонна к чему-то подобному. Она ни минуты не верила моим представлениям, и, кажется, это было самой большой моей удачей в жизни. Моя мама выросла на ферме в Миннесоте, была достойным потомком суровых скандинавских иммигрантов, и ей вовсе не улыбалось потакать маленькой трусихи. Для нее это было немыслимо. Моя мать вознамерилась преодолеть все мои страхи, а ее подход был почти до смешного прямолинейным. Всякий раз она заставляла меня делать именно то, что вызывало во мне ужас. Боишься океана? Ступай, окунись и искупайся в океане. Боишься снега? Бери лопату. Пора расчищать дорожки от снега. Не можешь разговаривать по телефону? Отныне в этом доме ты официально отвечаешь за то, чтобы подходить к телефону. Стратегия была не слишком мудреной, зато мама проводила ее последовательно. Поверьте, я сопротивлялась. Я плакала, обижалась и демонстративно на зло терпела неудачи. Я отказывалась здравствовать и благополучно развиваться. Наоборот, тормозила как могла, трясясь всем телом и упираясь руками и ногами. Я готова была на все, только бы доказать, что я физически и эмоционально ослаблена. Но маме все было ни по чем. Она, знай свое, ничего подобного, с тобой все в порядке». Я потратила годы на борьбу с маминой непоколебимой верой в мои силы и способности. Пока однажды уже подростком, я, наконец, не осознала, что припираться дальше довольно глупо. Что я защищаю? Собственную слабость? И это то, за что я готова стоять не на жизнь, а на смерть Как говорится, защищай свои несовершенства, и они твои навсегда. С чего бы мне держаться за какие-то несовершенства? Я, как видите, не захотела и не хочу, чтобы и вы держались за свои».